и начиная сердиться в ожидании выходки с его стороны. Это в 30 милях отсюда. Дело было вчера вечером. Противно обыкновению, я взял с собой штуцер, а не револьвер, как делал раньше. Мы не всегда можем дать себе отчет в некоторых движениях. Вот этот-то штуцер и сыграл со мной партию наверняка. В сумерках на лесной тропинке ускакать было немыслимо.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 Все время рассказа его смущал также вид его босых ног, смешно торчащих из коротких штанов, и коробила нелепость положения, ярко обозначенного в безжалостном свете солнца, видом настоящего придорожного дикаря-бродяги. «Я оканчиваю...» От сырости или от плохой чистки, но затвор штуцера не поддавался моим усилиям. Он был отнят у меня вместе с лошадью и всем, что было на мне. Вдобавок, я получил тумаки и благодарю Бога, что жив. ну я шел обратно всю ночь. колы дрожат злобы и холода. Это отрепье мне дал железнодорожный стрелочник. Я подошел к его окну в ожерелье из веников, которые связал сам.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 «Ну, знаешь, ты бесподобен, правда ли, что цел? Ну, покажись еще, повернись так, а... и так... Прости меня. Идем, я одену тебя, бродяжка. А это...» Поймав взгляд, Эмерсон набернулся, сказав. «Анни, случайная встреча, мы уже познакомились, но не пугайся вторично». «Эдмонд Роберт Ду, он остановился с тревогой, пораженной до чрезвычайности».